Глава 15 Уве и опоздавший поезд. Дежурный за плексигласом, хомячие щеки, зализанные вихры. Да руки сплошь в татуировках, будто одной прически мало. Мало ему, что на голову точно опрокинули бутыль с подсолнечным маслом. Нет, нужна еще эта почкатня на теле, думает Уве. И ладно бы рисунки были. А то и не рисунки, а так. Разводы какие-то. Где это видно, Чтобы взрослый мужик в здравом уме, по собственной воле, ходил с голыми руками, на которые словно пиджак и накинули. «Турникет твой не работает», — сообщает ему Ува. «Правда?» — спрашивает дежурный. «Что правда?» «Правда, что не работает?» «Конечно. Я ж говорю». Дежурный за глазом смотрит с каким-то сомнением. «А может, с вашей карточкой что-то не так? Может, грязь на магнитную ленту попала?» увы одаривает дежурного таким взглядом, будто тот только что назвал Ува импотентом. Дежурный за плексигласом замолкает. «Какая грязь! Нет у меня никакой грязи на ленте! Понятно?» Тычет пальцем в стекло увы Дежурный за плексигласом кивает, но, спохватившись, мотает головой пытается растолковать увы что вообще-то турникет весь день работал безотказно увы отметает его отговорку как совершенно неуместную поскольку очевидно что если турникет и работал то теперь явно вышел из строя тогда дежурный за плексигласом предлагает купить билет за наличные ага разбежался отвечает ему увы воцаряется напряженная тишина Наконец, дежурный за плексигласом просит просунуть ему в окошко карточку для проверки. Увы делает такие глаза, будто встретился с дежурным в темном переулочке, и тот попросил его снять часы для проверки. «Смотри, чтоб без фокусов!» — предупреждает Увы, недоверчиво просовывая карту в окошко. Дежурный за плексигласом, взяв карту, бесцеремонно вытирает ее о штаны. Но Уве не лыком шит. Небось читали мы в газетах про всякие ваши фокусы. «Ты что там химичишь?» — кричит Уве, барабаня по стеклу. «Попробуйте теперь», — говорит дежурный. На лице у Увы написан ответ. «Хватит попусту переводить мое время». «Ежу ведь, понятно. Если карта не работала полминуты назад, то не заработает и сейчас». Уве высказывает это соображение вслух. «Ну, пожалуйста», — просит дежурный за плексигласом. Увы, демонстративно вздыхает. Не отводя глаз от плексигласа, прокатывает карту. Та срабатывает. «Ну!» — лыбится дежурный за плексигласом. Увы, таращится на карту, как на предателя, и сует обратно в бумажник. «Удачного дня!» — энергично желает ему дежурный из-за плексигласа. — Это мы еще поглядим, — ворчит Ува. Все последние двадцать лет кто только не норовил поприкнуть Ува, что тот не пользуется пластиковыми картами. Он же считал, что живые деньги надежней, как-то обходилось ими человечество тысячи лет, и ничего. Но ну, не доверяет Уве банкирам и ихней электронике. А жена-то, понятное дело, тут же, наперекор ему стала клянчить себе такую карточку, как не предостерегал ее увы. Когда жена умерла, банк просто прислал ему новую карту, переделанную на его имя и привязанную к ее счету. На эту карту он покупал цветы, которые носил на могилку. И вот теперь, спустя полгода, на счете оставалось 136 крон 54 эры. И увы прекрасно известно что, ежели умереть вот так, не потратив эти кроны, их непременно прикарманит какой-нибудь олигарх. Вот почему Ува не удивлен, что, как только он захотел использовать эту долбаную карту, она тотчас отказала. А сунься с ней в магазин, там такую комиссию издерут. Значит, Ува с самого начала был прав. Вот так и скажет жене, как только встретит ее вновь. Пусть так и знает. Ну а теперь, баста, хорошего понемножку. Теперь Ова собрался умереть. Он вышел из дому затемно, раньше, чем ленивое солнце кое-как вскарабкалось на небо и куда как раньше, чем выползли из кровати ленивые соседи. Стоя в прихожей, Ова скрупулезно изучил расписание электричек, после чего погасил весь свет, перекрыл все батареи, и перед тем, как запереть входную дверь, положил под коврик в прихожей конверт со всеми инструкциями. «Когда придут забирать дом, небось, ищут, предположил он. Взял лопату, расчистил снег перед домом, убрал лопату в сарай, запер дверь сарая. Будь Ува чуть наблюдательней, он, прежде чем отправиться в сторону парковки, вероятно, приметил бы в одном весьма немаленьком сугробе Аккурат у сарая сарая — маленькую нору, напоминающую кошачий лаз. Но Уве был занят делом, и лаза не приметил. Наученный горьким опытом, он не поехал на машине, а прогулялся до станции пешком. Для верности. Теперь-то всякие беременные соседки, бледные немочи, жены руны и веревки сомнительного качества точно не смогут расстроить утренних планов Увы. Он продувал им батареи, одалживал инструменты, возил по больницам. Ну а теперь баста. Хватит. Пора в путь. Он еще раз сверился с расписанием. Терпеть не мог опаздывать. Из-за этих задержек рушатся все планы. Все идет наперекосяк. Жена та с пунктуальностью не дружила вовсе. Планировать с ней что-то пустые хлопоты. В принципе, как и с любой другой женщиной. Им расписание хоть на лоб приклей. Один хрен разница, уж поверьте опыту Увы. Собираясь куда-нибудь, он всегда составлял маршрут и график. Пытался распланировать поездку, где заправиться, где попить кофе. Штудировал карты, вычислял, сколько точно по времени займет каждый этап, как не угодить в пробки и какой дорогой выйдет короче. Наука недоступная дятлам со всякими навигаторами. У Увы всегда была наготове четкая стратегия. Жена же, наоборот, порола чушь, призывая положиться на чутье и не переживать. С таким отношением далеко ли уедешь во взрослой жизни. А еще она обязательно забудет какой-нибудь платочек или перед самым выездом начнет трепаться по телефону или до последнего перебирает, какое пальто положить в чемодан или еще что. А потом, уже в дороге, Вдруг вспомнит, ой, а термоста то мы не взяли? Блин, самое важное это и забыла. Итого, четыре пальто в чемоданах, будь они неладны, и ни капли кофе. Вот больше делать нечего, как ежечасно сворачивать в придорожные забегаловки и хлебать там прогорклую лисью мочу, которая у них идет за кофе. Но стоило, увы, надуться, жена тут же спрашивала, на что ему сдалось это расписание. «Мол, все равно ведь на своей машине едем. Куда нам спешить?» — удивлялась она. «Причем тут спешка? Не в том ведь дело!» На перроне он сует руки в карманы. Пиджак остался дома, весь в пятнах, выхлопом провонял. Вот, увы, и не стал надевать его. Жена такую бучу поднимет, посмея он явиться к ней за мухрышкой. Рубашка и свитер, что теперь на нем ей тоже особо не нравились. Ну да те хотя бы чистые, не драные. На улице где-то минус пятнадцать. Увы, забыл сменить осеннюю куртку на теплую, зимнюю. Студенный ветер пробирает до костей. Последнее время я рассеянный какой-то стал, вынужден признать увы. Не успел толком поразмыслить, в какой одежке пристал отправляться на тот верхний этаж. Вначале хотел принарядиться, поприличней. Теперь же, чем больше он об этом думает, тем более склоняется к мысли, что на том свете, верно, уж придумали какую-нибудь стандартную одежу. Не то такой винегрет выйдет. Покойнички-то там соберутся всех сортов и мастей, как пить дать. Иностранцы и прочие разношерстый люд, один наряд чудней другого. Придется, стало быть, приводить это войско к единому знаменателю а значит, какое-никакое обмундирование выдают. На перроне почитай никого. Только по другую сторону пути стоит парочка заспанных потлатах малолеток со здоровенными рюкзаками, набитыми наркотой, уверен, увы. Чуть поодаль от них читает газету сорокалетний мужик в сером костюме и черном полупальто, Еще чуть дальше треплются две дамы в расцвете лет, на груди муниципальные логотипы ланстинга, в волосах лиловые пряди, в руках длиннющие сигаретки с ментолом. По эту сторону только увы, не считая троих крупногабаритных работяг из коммунальной службы в ватных штанах и строительных касках. Сгрудившись, глазеют в разрытую ими же яму. Яма кое-как огорожена маркировочной лентой. Первый работяга пьет кофе в стаканчике из 7-Eleven, второй жрет банан, третий, не скинув рукавиц, селится набрать что-то на мобильники. Получается не очень. Нет бы сперва яму зарыть. Потом еще удивляются, отчего это весь мир скатывается в финансовую дыру, думает про себя Ува, А что ж ему туда не катиться, когда народу только бы бананы трескать, Да на яму пялится. Увы смотрит на часы. Последняя минута. Становится на самый край. Раскачивается на подошвах. Падать метра полтора, прикидывает на глазок. Самое большее метр шестьдесят. В том, что его задавит поезд, есть что-то символичное. Но увы от этого не легче. Не по душе ему, что машинист станет невольным свидетелем его конца. И потому Ува решает подпустить состав как можно ближе. Тогда, прыгнув, угодит не в лобовуху, а в боковину первого вагона, который затянет тело и размозжит о рельсы. Ува смотрит туда, откуда должен появиться поезд. Главное — правильно выбрать момент. Солнце, всходя, бьет ему в глаза озорным лучом, словно шаловливый ребенок, что слепит вас фонариком». Раздается первый крик. Ова вовремя замечает, как мужика в костюме и полупальто вдруг зашатало взад-вперед, будто панду, перебравшего валерьянки. Секунда, глаза у мужика обморочно закатываются под лоб, по телу пробегает какая-то судорога. Руки трясутся в конвульсиях. Дальше мгновение раскладывается на длинную серию кадров — Газета выпадает из рук, мужик отключается. Грузно шлепается с платформы на рельсы, точно мешок с цементом, и остается лежать. Курильщицы с муниципальным логотипом на груди вопят от ужаса. Потлатые малолетки смотрят на рельсы, вцепившись в лямки своих рюкзаков так, словно боятся свалиться сами. Увы же, стоя на краю с другой стороны, возмущенно зыркой то на одних, то на других. «Ах, чтоб тебя за ногу!» — ругается он про себя. И прыгает на рельсы. «Тут! Хватайся!» — велит он самому потлатому из малолеток, стоящему ближе к краю. Потлатый осторожно подходит к краю. Ова приподнимает мужика в костюме так, как, пожалуй, сделал бы всякий, кто ни разу не качался в фитнес-клубе, зато всю жизнь перетаскивал бетонные бордюры по паре под каждой мышкой. Обхватив тело, ядром выталкивает точнёхонько наверх. Большинство молодых пижонов на Ауди, которые накупили себе фосфорисцирующих беговых штанишек, пупок бы надорвали. «Тут поезда ходят. Нечего ему на рельсах отдыхать, понял?» и растерянно кивают, в конце концов поднатужившись, все вместе кое-как вытаскивают обмякшее тело на перрон. Курильщицы вопят, как вопили — Видимо, искренне полагают, что вопль — единственное конструктивное и действенное средство в данной ситуации. Мужика в костюме кладут на спину. Грудь его медленно, но ритмично вздымается. Уве стоит на рельсах. Слышит, как подходит поезд. Задумывалось иначе, но и так сойдет. Уве спокойно становится по центру. Сует руки в карманы. Смотрит на приближающийся свет. Слышит глухой гудок. Точно пароходный горн зовет сквозь туман. Бешено рвутся из-под ног рельсы. Пытаются сбросить его с себя, как ополоумевший бык перед случкой. Ов, выдыхает. И вдруг, в самом пекле грохота и лязга отчаянно жалостливого визга тормозов неимоверное облегчение. Наконец-то смерть. Мгновение застывает, словно само время нажало на тормоз, и все вокруг Увы закружилось, завертелось на сверхскоростях. Грохот скрадывается, вливаясь в уши тихим пшшш. Электровоз подползает, словно телега, запряженная парой дряхлых волов, отчаянно моргает всеми своими огнями. Ова смотрит прямо на свет. В промежутке между слепящими вспышками вдруг Встречается глазами с машинистом. Паренек лет двадцати с небольшим. Из тех, кого путейцы постарше зовут салагами. Уве смотрит салаги в глаза. Сжимает кулаки в карманах, будто кляня себе за то, что сделает сейчас. Но деваться-то некуда. Ответ бывает либо правильный, либо нет и когда между ними остается метров пятнадцать-двадцать, Уве, в сердцах помянув нечистого, преспокойно, словно просто вышел прогуляться до соседней кафешки, отходит в сторонку и вскакивает на платформу. Поравнявшись с Уве, поезд, наконец, останавливается. От испуга у салаги в лице ни Бедняга чуть не рыдает. Оба таращатся друг на друга сквозь стекло электровоза так, словно каждый брел со своего конца ядерной пустыни и вдруг обнаружил, что он не единственный выживший после света представления. Один с облегчением, другой с огорчением. Машинист не смело кивает. ОВ обреченно кивает в ответ. Одно дело распрощаться с собственной никчемной жизнью. Другое — испортить чужую. Встретившись взглядом с человеком за миг до того, как превратишься в кровавую лепешку на стекле его кабины. Хрен вам, это не про Уве. Ни батя, ни Соня не простили бы ему этого. «Ты как? Цел?» — кричит Уве один из ремонтников. «В последний момент выскочил!» — радуется другой. Они вылупились на Увы практически так же, как только что разглядывали свою яму. Видимо, работа у них такая — зенки пялить. Уве недовольно смотрит в ответ. «Еще бы чуть-чуть!» — подтверждает третий рабочий. В руке у него надкушенный банан. «Плохо бы дело кончилось!» — улыбается первый. «Еще как плохо!» — соглашается другой. «Мог и помереть чего доброго!» — поясняет третий. «Да ты прямо герой, мужик!» — восклицает первый. «Жизнь спас! Вот это по-нашенски!» — охотно кивает другой. «По-нашему! Не по-нашенски, а по-нашему!» — поправляет его увы, Точно в него вселилась Соня. «А то бы помер!» — поясняет третий и, как ни в чем не бывало, кусает банан. На пути, сверкая всеми аварийными огнями, стоит поезд. Пыхтит, цапит, охает, стонет, как толстяк, со всего маху влепившийся в стену. Из вагонов на перрон в растерянности выползают всевозможные личности, вероятно, айтишники и прочий никчемный народ, — смекает Ува. Он сует руки в карманы. «Ну, теперь еще черт знает, сколько поездов опоздает», — произносит он и с невероятной досадой взирает на столпотворение на платформе. — Ага, — говорит первый рабочий. — Точно, — говорит другой. — Все расписание коту под хвост, — соглашается третий. Тут Ува издает звук, как будто кто-то селится выдвинуть заклинивший громоздкий ящик из ржавых пазов комода. Молча проходит мимо рабочих. — Ты куда? Эй, герой! — удивленно кричит ему вдогонку первый рабочий. «Постой — Постой! — кричит другой. — Ну, герой же! — кричит третий. Увы, не реагирует. Миновав дежурного за плексигласом, выходит на заснеженную улицу и идет домой. Дремлющий город вокруг него потихоньку оживает, возвращаясь к своим аномаркам, ипотекам, интернетам и прочей дребедени. И этот день испорчен. «Испорчен непоправимо», — горько констатирует Уве. На подходе к велосипедному сараю, возле стоянки, он замечает белую «Шкоду». Та движется со стороны дома, в котором живут руны с Анитой. Рядом с водителем сидит решительного вида женщина, на носу очки, в руках целая кипа папок и бумаг. Водитель — давешний тип в белой рубашке. Машина резко выворачивает из-за угла, чуть не сбив Уве. Тот едва успевает отпрыгнуть. Поравнявшись с Уве, тип в белой рубашке указывает на него дымящейся сигареткой сквозь лобовое стекло, на роже торжествующая ухмылка. Дескать, сам виноват, что встал на пути. Но я, человек в белой рубашке, великодушно прощаю тебе твою оплошность. «Идиот!» — ревет Уве вдогонку Шкоде. Но тип в белой рубашке словно не слышит. Машина скрывается за углом. увы успевает запомнить номера. «Скоро и тебя упекут, старый хрен!» Злобно шипит кто-то позади него. увы машинально заносит кулак, оборачивается и вдруг видит себя в зеркальном отражении очков на носу бледной немочи. Валинок сидит у нее на руках. Злобно щерится на увы «Из социалки приезжали», — кивает Немыч на дорогу с хихидной ухмылочкой. Уве смотрит в сторону стоянки. Там пижон Андерс задом выезжает на своей Ауди из гаража. «Фары новые поставил. Со ступенчатым отражателем», — отмечает Ува, «Чтобы даже во тьме всем было видно, что за рулем конченный придурок». «А тебе какое дело?» — отбревает Ува Немыч силиконовый рот ее страшно кривится пытаясь растянуться в улыбку на какую только способна женщина чьи губы нашпигованы экологическими отходами и нейротоксинами. а такое сейчас они увезут в богадельню маразматика из крайнего дома а после твоя очередь она сплевывает и уходит к машине увы глядит вслед грудь под курткой ходит ходуном пока ауди разворачивается Немочь выставляет ему в стекло средний палец. Первое желание Увы наброситься, порвать на куски германского уродца со всем содержимым, включая пижонов, и шавок и ступенчатые отражатели. Но дыхание вдруг перехватывает, как если на полном ходу врезаться в сугроб. Увы наклоняется, упершись руками в колени, и к своему негодованию понимает, что «задохнулся». Сердце колотится так, будто его грудь — это дверь в единственный оставшийся на свете общественный туалет. Где-то через минуту слабость отступает. В правом глазу далекий мигающий отблеск, ауди скрывается из виду. Ува разворачивается и медленно бредет к дому, держась за сердце. Перед домом останавливается, смотрит на сугроб у сарая на кошачий лас в сугробе. Там в глубине лежит кошак. Сто процентов.